глава Голова у Ниссана трещала чудовищно. От слабого предрассветного света болели глаза. Даже кусочек чеснока, который он сосал, не мог избавить от пакостного ощущения во рту. Он догадывался, что жуткая головная боль и мерзкий привкус во рту, последствия слишком большой дозы вина рома, которыми они с Морли вчера накачались. Но, невзирая на эти неприятности, несан пребывал в отличном расположении духа и улыбался, от отскребывая жирные горшки. Хотя двигался он неторопливо, опасаясь, что от малейшего резкого движения голова просто развалится, мастер Драмонт не орал на него. Здоровенный шеф-повар казался весьма довольным, что пир наконец завершился, и можно вернуться к обычной готовке. Мастер Драмонт уже несколько раз давал несану всякие поручения, но ни разу не называл «Нисуном». нисан услышал чьи-то приближающиеся шаги и, подняв голову, увидел шеф-повара. «Ниссан, вытри руки!» Юноша послушно отряхнул руки от мыльной воды. «Слушаю, господин». Вспомнив то ни с чем не сравнимое удовольствие, которое испытал вчера вечером, когда его самого назвали господином, он схватил полотенце и вытер руки. Мастер Драмонт промокнул лоб своими собственным кипельно-белым полотенцем. Судя по тому, как обильно он потел, шеф-повар, похоже, вчера тоже изрядно приложился к экспертному и нынче утром пребывал не в лучшем настроении. Чтобы пир прошел должным образом, на кухне была проделана грандиозная работа, и нисан искренне считал, что мастер Драмонт тоже вполне заслужил удовольствие напиться. В конце концов, ему наверняка надоедает все время слушать обращения господин. «Отправляйся в кабинет мастера Кэмпбелла». «Господин?» Мастер Драмонт засунул полотенце за пояс. Стоявшие рядом женщины пристально следили за разговором. Джилли тоже сердито сверкала глазами, наверняка поджидая случая оттаскать Ниссана за ухо и выговорить за его мерзкое хоккенское поведение. Только что сообщил что желает тебя видеть надо думать он имеет в виду немедленный нисан так что отправляйся и сделай все что ему нужно да господин сью секунду поклонился нисан прежде чем Джилли успела среагировать он обошел ее по дуге и исчез как можно быстрее это поручение нисан был счастлив выполнить и не желал чтобы его тормозила кислолиция молочница Он летел вверх через две ступеньки, и режущая головная боль казалась сущей ерундой. Добравшись до третьего этажа, Ниссан почувствовал себя просто чудесно. Он пробежал мимо того места, где Беата двинула ему по физиономии. Дальше по правому коридору, туда, куда лишь неделю назад он поздним вечером относил блюдо с нарезанным мясом, в кабинет Далтона Кэмпбелла. Дверь приемной была открыта. Ниссан перевел дыхание и вошел самым почтительным образом, опустив голову. Он бывал здесь лишь раз и толком не знал, как следует себя вести в кабинете помощника министра. В помещении стояли два стола. На одном в беспорядке валялись бумаги, почтовые сумки и сургуч. Второй темный и блестящий стол был почти пуст, не считая пары книг и незажженной лампы. Утреннее солнце, льющееся в высокие окна, давало света более чем достаточно. У противоположной от окна стены на скамейке сидели четверо молодых людей. Они обсуждали дороги в отдаленных городах и селениях. Это были гонцы, желанная работа многих обитателей поместья. Потому Ниссан посчитал, что тема беседы вполне логична, хотя прежде всегда полагал, что гонцы обсуждают те великолепные вещи, которые видят на своей работе. Все четверо были абсолютно одинаково одеты в униформу служащих помощника министра. Добротные черные сапоги, темно-коричневые штаны, белые рубашки с кружевным воротником и дублеты с рукавами, украшенные вышивкой в виде переплетенных рогов изобилия. Обшлага и подолы дублетов отделаны вышитыми черными и коричневыми колосьями. С точки зрения Ниссана в таком костюме гонцы выглядели очень благородно, особенно гонцы помощника министра. В поместье имелось великое множество самых разнообразных гонцов и посыльных, и их униформа разнилась в зависимости от человека или отдела, на которой они работали. Ниссан знал гонцов, работающих на министра, госпожу Шанбор, отдел канцлера, отдел оберцеремонии мейстера. У военного коменданта имелось в распоряжении несколько гонцов. Целая армия работала на сотрудников и обитателей поместья, даже у кухни имелся свой посыльный. Иногда Ниссану попадались и такие, принадлежность которых он не мог определить. Ниссан никак не мог понять, зачем их нужно так много. Не представлял, сколько писем и поручений может давать один человек. Но больше всего гонцов, чуть ли не целая армия, обслуживали отдел помощника министра Далтона Кэмпбелла. сидевшие на скамейке молодые люди довольно дружелюбно улыбнулись нисану двое даже приветственно кивнули нисан кивнул в ответ один из парней на пару лет постарше нисана ткнул пальцем в соседнюю дверь мастер кэмбл ждет тебя нисан заходи нисан удивился что его назвали по имени спасибо он прошел через высокую дверь в соседнее помещение и остановился в прихожей В приемной он бывал и прежде, но дверь в кабинет всегда оставалась закрытой, а потому Ниссан и полагал, что кабинет мастера Кэмпбелла примерно такой же. Но кабинет оказался гораздо больше и величественней. С богатой синей золотой драпировкой на трех окнах, прекрасными дубовыми стеллажами, уставленными разноцветными толстыми фолиантами, напротив которых стояли несколько великолепных андерских боевых штандартов. Красные полоски с краплением синего на желтом фоне. Штандарты стояли на подставке в окружении потрясающих алибард, секир, боевых топоров и прочего оружия на длинных рукоятках. Далтон Кэмпбелл поднял голову от массивного стола полированного красного дерева. Крышка представляла собой кожаные квадраты с позолоченными краями. Большой в центре, квадраты поменьше вокруг. «А, вот и и Ниссан! Отлично!» «Закрой дверь и проходи, будь любезен». Ниссан, выполнив приказ, пересек комнату и подошел к бюро. «Слушаю, господин, что вам угодно?» Кэмпбелл откинулся на кожаном стуле. Его бесценный меч в ножнах стоял подле мягкой скамейки на специальной подставке из червленого серебра, похожей на свиток. На ней были выгравированы какие-то буквы, но Ниссан не умел читать, поэтому не понимал их значения. Покачиваясь на задних ножках стула и постукивая кончиком ручки по зубам, помощник министра пристально изучал Ниссана. «Ты проделал с Клодин и отличную работу. Благодарю, господин. Я постарался как можно лучше выполнить все, что вы мне велели. И отлично с этим справился. Некоторые на твоем месте запаниковали бы, не выполнили моих инструкций». Я всегда могу найти применение людям, четко выполняющим приказ и помнящим точно, что я велел им сделать. Вообще-то, я собирался предложить тебе новую должность в моем отделе. Должность гонца. Ниссан тупо уставился на помощника министра. Слова-то расслышал, но смысл никак до него не доходил. У Далтона Кэмпбелла полно гонцов, целой армии Господин... Ты хорошо справляешься с поручениями. Я хотел бы, чтобы ты стал одним из моих гонцов. Я господин. А работа легче, чем на кухне, и в отличие от нее еще и оплачивается. Помимо предоставления еды и жилья. А получая деньги, ты сможешь откладывать их на будущее. Возможно, в один прекрасный день ты заслужишь обращение господин, и тогда сможешь купить себе что-нибудь. «Может быть, и меч?» Ниссан ошалело молчал. В голове его снова и снова прокручивались слова Кэмпбелла. Он никогда и не мечтал получить работу гонца, даже не задумывался о возможности получить работу, дающую больше, чем пищу и кров, изредка выпивать неплохое венцо и перехватывать там-сям Конечно, он мечтал иметь меч, уметь читать, но все это были пустые фантазии, он отлично это понимал. «Ниссан никогда не отваживался мечтать о чем-то реальном, как, к примеру, получить работу гонца». «Ну, так что скажешь, Ниссан? Хочешь стать одним из моих гонцов?» «Конечно, ты тогда не сможешь носить эти... эту одежду. Тебе придется облачиться в форму гонца». Далтон Кэмпбелл перегнулся через стол и оглядел юношу с ног до головы. «Это включает в себя и сапоги». Чтобы работать гонцом, тебе придется обуться в сапоги и переехать в более подходящее жилье. Гонцы живут все вместе, спят на кроватях, а не на тюфяках, кроватях с постельным бельем. Конечно, тебе придется самому ее застилать и держать в порядке свой шкаф, но постельное белье и одежду гонцов стирают прачки». Ниссан сглотнул. «А как насчет Морли, мастер Кэмпбелл?» Морли тоже сделал все так, как вы велели. Он станет гонцом вместе со мной. Кожаное сиденье скрипнуло, когда Далтон Кэмпбелл снова откинулся на стуле, раскачиваясь на задних ножках. Поигрывая ручкой с сине-белым прозрачным корпусом, он смотрел Ниссану в глаза. Наконец он опустил ручку. Сейчас мне требуется лишь один гонец. Пора тебе начать думать о себе, Ниссан, о своем будущем. Или ты желаешь оставаться поваренком всю жизнь? Пришло время делать то, что нужно лично тебе, нисан если ты желаешь занять место, маломальски стоящее в жизни. Сейчас у тебя есть шанс вырваться с кухни. Возможно, единственный шанс. Я предлагаю место тебе, а не Морли. Принимай или отказывайся. Но что тогда с тобой станет? нисан облизнул пересохшей губы. «Ну, понимаете, я люблю Морли, он мой друг. Но вряд ли в жизни есть что-то, что мне хотелось бы больше, чем стать у вас гонцом, мастер Кэмпбелл. Я согласен на эту работу, если вы хотите меня на ней видеть». «Отлично. Тогда добро пожаловать в коллектив, Ниссан», – дружески улыбнулся Кэмпбелл. «Твоя верность другу заслуживает уважения. Надеюсь, ты также будешь относиться к службе здесь». «Пока что я предоставлю Морли временную работу, но подозреваю, что в какой-то момент в будущем откроется вакансия, и он присоединится к тебе в коллективе гонцов». От этих слов нисан испытал облегчение. Ему страшно не хотелось терять друга, но он готов был на что угодно, лишь бы вырваться с ненавистной кухни мастера Драмонда и стать гонцом. «Вы очень добры, господин». Я уверен, что Морли будет служить вам верой и правдой. Я же клянусь, что буду. Далтон Кэмпбелл снова подался вперед, ножки стула со стуком опустились на пол. Что ж, отлично. Он двинул через стол сложенный лист бумаги. Отнеси это мастера Драмонду. Это уведомление, что я взял тебя на должность гонца, и отныне ты больше ему не подчинен. «Мне подумалось, что ты захочешь сам вручить ему эту бумагу, как первое официальное поручение». Ниссану хотелось скакать и вопить от радости, но он сохранил невозмутимость, как по его мнению и полагалось гонцу. «Да, господин, будет исполнено». Он вдруг поймал себя на том, что стоит более гордо, чем обычно. «А сразу после этого один из моих гонцов, Роули, отведет тебя на склад». Там тебя обеспечат на первое время более или менее подходящей по размеру униформой. А потом белошвейки снимут с тебя мерки и сошьют униформу по тебе. От своих служащих я требую, чтобы все были аккуратно одеты в пошитые на заказ ливреи. И жду от моих гонцов, чтобы они не позорили своим внешним видом мой отдел. Сие означает, что одежда должна быть чистой, сапоги начищены, волосы причесаны. И ты постоянно будешь вести себя совершенно безукоризненно. Подробности объяснит Роули. Ты справишься с этим, Ниссан? Да, господин, конечно, господин. У Ниссана дрожали колени. Мысль о новой одежде, которую ему предстоит носить, вдруг заставила его устыдиться своих обносков. Еще час назад он полагал, что выглядит вполне нормально, но теперь так не думал. Ему не терпелось сбросить лохмоть и поваренка. Интересно, а что подумает о нем Беата, увидев его в красивой новой ливреи гонца? Далтон Кэмпбелл кинул на стол кожаный кошель. Замок был запечатан сургучной печатью с оттиском пшеничного колоса. «А когда приведешь себя в порядок и переоденешься, отнеси этот кошель в Комитет культурного согласия в Ферфилде. Знаешь, где он находится?» «Да, мастер Кэмпбелл, я вырос в Ферфилде и почти все там знаю». Так мне и сказали. У нас трудятся гонцы со всего Андерита и в основном обслуживают места, которые хорошо знают. Места, откуда не родом. Поскольку ты вырос в Ферфилде, то по преимуществу будешь там и работать. Далтон Кэмпбелл выудил что-то из кармана и бросил. Это тебе. Ниссан поймал и тупо уставился на серебряный суверен. Он сильно подозревал, что не каждый богач таскает с собой такую огромную сумму. Но, господин, я еще не проработал месяца. Это не зарплата гонца. Зарплату ты будешь получать в конце каждого месяца. Далтон Кэмпбелл поднял бровь. Это за проделанную нынче ночью работу. кладина Уинтруб. Вот что он имеет в виду. Это за то, что они с Морли запугали кладину винтруп и вынудили молчать. Она называла Ниссана господином. Ниссан положил Суверен на стол. Нехотя, он пальцем пододвинул монетку к Далтону Кэмпбеллу. — Вы мне ничего за это не должны, мастер Кэмпбелл. Вы ведь ничего мне за это не обещали. Я сделал это, потому что хотел помочь вам и чтобы защитить будущего Суверена, а вовсе не ради награды. Я не могу взять деньги, которые не заслужил. Помощник министра мысленно улыбнулся. Возьми деньги, нисан Это приказ. Когда отнесешь кошель Ферфилд, на сегодня у меня больше поручений не будет. И я хочу, чтобы ты потратил кое-что из этих денег или все, если захочешь, на себя. Развлекись, получи удовольствие. Купи что-нибудь поесть или выпить. Эти деньги твои. Трать их на что пожелаешь. нисан сдержал восторг. Да, господин, спасибо вам. Я поступлю так, как вы говорите. Вот и хорошо. Только еще одно, — облокотился Кэмпбелл на стол. Не трать их на городских шлюх. Этой весной среди проституток в Ферфилде распространились мерзкие заболевания. А это очень несимпатичная смерть. Если воспользуешься услугами заразившейся шлюхи, то не проживешь достаточно долго, чтобы стать опытным гонцом. хотя мысль поиметь женщину казалась весьма заманчивой нисан не представлял как сможет набраться храбрости и проделать все это и предстать голым перед кем бы то ни было он любил смотреть на женщин как ему понравилось смотреть на кладину винтроп биату любил воображать их обнаженными но никогда не представлял себя голым перед ними да еще в возбужденном состоянии ему достаточно сложно скрывать перед ними свое возбуждение в одежде Ему очень хотелось женщину, но он совершенно не представлял, как сможет справиться с неловкостью и не потерять охоты. Может, если бы это была девушка, которую он хорошо знал, которая ему бы нравилась, за которую он какое-то время бы ухаживал, целовался с ней и обнимался, он придумал бы, как справиться с этим. Но нисан и вообразить не мог, как это кто-то может набраться смелости подойти к женщине, которой прежде отродясь не видел, и раздеться перед ней до гола. Разве что все это происходит в темноте. Наверное, так оно и есть. Наверное, в комнатах у шлюх темно, и люди друг друга не видят. Но он все равно... «Ниссан!» — Ниссан закашлялся. «Клянусь, что не пойду никаким шлюхам в Ферфилде. Нет, господин, не пойду».